Глава 25 Тамара впервые за долгие годы чувствовала себя почти счастливой. Она нашла работу в Москве, и никаких трудов ей это не стоило. Вернувшись вчера поздним вечером из коттеджного посёлка, она усела из-за ноутбука и просмотрела вакансии на одном из сайтов. Операционных сестёр требовалось немного, но они требовались. И она послала своё резюме сразу по всем адресам. На ответ надеялась после выходных, но неожиданно ей позвонили уже на следующий день, в воскресенье утром. «Представьтесь, пожалуйста», — попросил приятный мужской голос, «и расскажите о себе». Она так обрадовалась и растерялась, что не попросила в ответ мужчину тоже представиться. «То есть в последнее время вы работали санитаркой при вашей квалификации?» «Так получилось», — ответила она скупо. «А перед этим вы работали фельдшером в сельском поселении и оказывали какого рода медицинские услуги?» «Всякие. Я лечила зубы, животы, простуды, выводила из запоя, дважды принимала роды, ставила уколы и капельницы, останавливала кровотечение и... Почему перевелись из фельдшера в санитарки?» Перебил её приятный мужской голос. «Где я работала фельдшером...» Она судрыжно вздохнула, вспоминать не хотелось... «Это была такая глушь! Простите, я на стенку лезла!» «И сочли, что санитаркой в райцентре лучше?» В его голосе послышалась насмешка. И Тамара заволновалась и немного приврала. «Я надеялась на место медицинской сестры. Я его ждала». «Мы вас берём. перебил её мужчина. «Вам будет необходимо в понедельник приехать по адресу, который я вам сброшу, со всеми документами». «Если придётся пройти переквалификацию, вы готовы?» «Всегда готовы!» Еле удержалась, чтобы не задрать руку по-пионерски. «Хорошо, Тамара Сергеевна, думаю, что всё у вас получится, и вы будете мне ассистировать». Последовала непродолжительная пауза, и мужчина закончил, как и прежде. И вот тут она вспомнила этот голос, и едва не расплакалась от счастья, это был он!» «Он! Тот самый прославленный хирург, сосланный покойным тестем в тму таракань за то, чего не совершал!» Неспроста же ей показался удивительным его голос. «Подзабылся немного, да, но встревожил!» Она кинулась в больницу, написала там заявление на увольнение, оставив его дежурному травматологу. И когда с неё потребовали отработку, замотала головой. «У меня два неотгуленных отпуска». Выкинула она два пальца. «Целых два. Я их никогда не брала. И имею полное право сейчас уйти на целых два месяца с последующим увольнением». Дежурный врач тут же бросился звонить заведующему отделением Тот вспылил и наговорил через дежурного в адрес Тамары много нелестных слов. Ей было плевать на оскорбления. Она настойчиво твердила. «Подписывайте. Я уезжаю уже завтра» сошлись на том, что заявление ей подпишут в понедельник утром, и её присутствие не обязательно. Тамара вернулась домой и приступила к сборам. На всё про всё у неё ушёл час-другой, и все вещи уместились в два чемодана и пару дорожных сумок. С удивлением осмотрев свой скарб, она грустно проговорила. «Немного же ты нажила, дорогая». Глянув на часы, поняла, что у неё ещё вагон времени. На работу идти не надо. В Москву поедет в понедельник утром. Её квартиранты съехали, не став дожидаться окончания срока, который она им назначила. Квартира была пуста. Запущенная, конечно, но это уже издержки. Ничего, приведёт в порядок и жильё своё, и себя. Просидев с чашкой пустого чая за кухонным столом минут двадцать, Она вдруг поняла, что перед встречей с ним ей необходимо привести себя в порядок. Лишний вес, конечно же, никуда не уйдёт за пару дней, а вот волосы, брови, лицо, ногти необходимо было освежить. И из одежды что-нибудь купить посвободнее, чтобы не так рельефно проступали лишние складки её тела. На поиски хорошего салона красоты Тамара потратила почти час сверялась с отзывами, звонила, согласовывала цену и время. Что-то не устраивало её, что-то мастеров салона. В выходные всё было расписано по минутам. Наконец она нашла то, что искала. Записалась. Оставалось полчаса до визита за красотой, и она начала обуваться. И тут ей позвонили из больницы. «Ульянова!» — прозвучал в телефоне голос дежурного врача травматологического отделения. Она самая. «Вы где сейчас дома?» «Нет», — быстро ответила Тамара, почувствовав волнение. «Если эти сволочи откажут ей в увольнении, она бросит в их говёной больничке свою трудовую книжку и всё равно уедет». «А где вы?» «Уехала по делам». Она уже вышла из дома, заперла дверь и поспешила на улицу. До нужного ей салона красоты пешком было пять минут. «А когда будете дома?» «Часа через два минимум», — вспомнила она время, которое ей назвали мастера салона. «А в чём, собственно, дело?» «Да так, вас тут спрашивают, жаждут встречи», — ответил док. Она сразу подумала, это он не стал ждать понедельника, приехал, чтобы повидаться с ней, и она точно не покажется ему на глаза такой, как теперь. «Хорошо, передайте, что я буду дома через два с половиной часа», — улыбнулась Тамара. На то, чтобы привести её в порядок, парикмахер, визажист и маникюрша потратили целых три часа. «Случай очень запущенный», — мило улыбались девочки, колдуя над её внешностью. Тамара не обижалась, это было правдой. Она не появлялась в парикмахерской полтора года. Сама подстригала посечённые кончики, выщипывала брови, срезала кутикулу. Конечно, выходила так себе, но тратиться на мастеров считала лишним. «Вы как, довольны?» Осмотрев её преображение, спросила администратор салона, она же и хозяйка. «Да, очень!» — не соврала Тамара и даже накинула чаевых девчонкам. Они высветлили ей пряди, подстригли модно, сделали шикарный маникюр, привели в порядок брови и избавили от усиков над верхней губой. Научили, как правильно накладывать макияж, демонстрируя на ней. Оглядывая потом себя в зеркале, Тамара подумала, если бы не лишний вес, она бы выглядела как тогда. Она сунула шапку в сумку, накинула капюшон пуховика, жаль было портить прическу под шапкой, и быстрым шагом отправилась домой. «Это был не он!» «Дура, размечталась!» Возле дома её ждала та самая парочка, что доставала всех в больнице своими вопросами. Майор и капитанша явились по её душу, гады! «Гражданка Ульянова!» — выступила вперёд девушка с распахнутым удостоверением. «Капитан Рыкова, мы могли бы поговорить с вами?» «Говорите», — кивнула она и шмыгнула носом. Стоять без шапки при таком ветре было холодно. И метель мела в лицо, словно издевалась над её усилиями стать красивой. «Идёмте в дом», — решилась она, за минуту промёрзнув с непокрытой головой. чая выпьем». Эти двое переглянулись и потопали за ней. В прихожей хотели разуться, она их остановила. ни к чему, я завтра уезжаю, насовсем». «Куда?» — сразу насторожилась Рыкова. В Москву. Наконец-то мне предложили вернуться к моей прежней профессии — операционной медсестры. Санитаркой я была по воле обстоятельств. Проходите в кухню, сейчас я поставлю чайник. Скинув куртку на диван в комнате, Тамара достала из шкафа казённый чайник и три чашки. Налила воды, поставила на огонь. Села за стол. Гости уже расселись. Итак, что вас интересует? Греков начала говорить Рыкова, проникновенно глядя на Тамару. «Вы вчера привезли его в посёлок в той больничной одежде, в которой он сбежал из отделения. Где он был всё это время?» «Здесь, у меня». Не стала она выкручиваться, и он не сбегал. Я вывезла его из отделения на своей машине. «Зачем?» — округлил глаза майор. «Чтобы спасти». Тамара замялась, потом с вызовом вскинула подбородок. «Да, он мне понравился, и мне была небезразлична его судьба. А Азов отделением сказал, что как только парень придёт в себя, он вызовет полицию. Его же на ступеньках приёмного покоя бросили, окровавленного, без сознания». «Нам об этом известно», — кивнула Рыкова, сделавшись очень-очень строгой. «Вы похитили пациента. Это... это безответственно. Он мог умереть». «Не мог». «Здесь он получал всё лечение, которое полагалось по протоколу, и быстро пришёл в себя. И был рад тому, что я его вывезла из больницы. Видимо, не очень хотел свидания с вами». «Что было дальше?» «Он окреп и запросился домой. Я отвезла его вчера и уехала. Всё». «Вчера вы привезли его в посёлок». «Я привезла его домой», — уточнила Тамара. «И выехали спустя два часа. Вы всё это время находились в его доме?» «Нет, нет, конечно же». Тамара вдруг засмущалась. Очень не хотелось, чтобы её сочли некрасивой романтической дурой. «А что было делать, врать?» «Где вы были всё это время?» «Я...» Я сидела в машине неподалёку от его дома, смотрела на звёзды и на его окна. «Что ухмыляетесь?» Взорвалась она, метнулась к закипевшему чайнику. «Да, он очень нравился мне, очень!» «Поэтому я его и спасла». «От кого? От полиции?» «И от полиции тоже. А ещё от того, кто его порезал. Я же не знала тогда, что с ним это сделала его жена. Думала бандит боялась, что вернутся за ним. А это его жена, которая впоследствии слетела во враг и сломала себе шею». «Не смотрите так», — отмахнулась Тамара от гостей. «Я грамотный человек и читаю новости. Из них и узнала, кто такие Греков и его жена». Повторюсь, тогда я не знала, что это именно она его порезала. «За что? Он рассказывал вам?» «Ничего особенного он не рассказывал. Катались на снегоходах», — говорил. Потом у них разгорелся спор. Его жена принялась беситься. Греков понял, что с ней случился один из её приступов, и попытался от ссоры отойти, уехать. Но она кинулась на него с ножиком. Откуда взяла, он понять не может. Нож был ему незнаком. Она всё налетала и налетала на него. Тогда он вскочил на снегоход и скрылся, но заблудился, не понял, как оказался на лесной пасеке. Вполз в вагончик, там его какой-то человек и нашёл, и привёз к нам в больницу. Из больницы я его забрала, выходила и вчера отвезла домой. А что случилось-то, к чему все эти вопросы? Тамара насыпала заварки в большую кружку. Свой заварочный чайник уже убрала в коробку. Злила кипятком, накрыла тарелкой. Полазила по шкафам в поисках угощения. Нашлась пачка соленого крекера. Она швырнула пачку на стол, развела руками. Больше ничего нет. «Ничего не надо, присядьте, Тамара». Не попросил, потребовал голубоглазый майор. Она послушно села на скрипучий стул. Две добротные казенные табуретки заняли гостя. Дело в том, что, не успев появиться в доме, Греков снова пропал. «Как это?» — изумилась она. «Его не могли арестовать. Я видела, как к нему приехали двое, один в штатском, второй форме, видимо, участковые Они пробыли недолго и ушли, а Валера остался в доме. Они не взяли его под арест, да и не за что было. И куда он снова пропал?» «Сбежал, видимо. Убил свою домработницу. Жестоко убил и сбежал. Вы...» «Вы ему в этом не помогали, Тамара?» Противным, вкрадчивым голосом поинтересовалась Рыкова. «Нет, этого не может быть!» Она так резко вскочила, что стул отлетел, стукнувшись о стену. «Он не мог!» «Валера не такой, и зачем ему её убивать, если он спал с ней?» «Я не выходила из машины, можете проверить мой видеорегистратор. Машина всё время работала, было холодно, я не выключала мотор». «Проверим» вот Будто даже обрадовалась Рыкова. «А что ещё записал ваш регистратор?» «Что ещё? Что ещё?» Она покусала губы, как домработница пришла к его дому. «Пришла? Не приехала?» «Пришла, пришла. Я не заметила, откуда она появилась, отвлеклась на телефон. Мой регистратор должен был записать. Но машины точно не было никакой. Эта шалава пешком явилась, и Греков выбежал её встречать. Они даже обнялись. Вот!» «Зачем ему её убивать? Бред какой-то!» Тамара достала из выдвижного ящика старая ситечка и нацедила заварки в чашке, долила кипятка. «Сахара нет», — предупредила она. «То есть вы считаете, что Греков со всех сторон белый и пушистый? Ни жену не убивал, ни любовницу? Чего же он тогда всё время сбегает? Может, боится, что его обвинят в том, чего он не совершал?» Тамара поставила стол ровно, уселаясь со своей чашкой чая. «Вот вы, полиция, скажите мне, какой у него был мотив убивать любовницу?» Они переглянулись и промолчали. «Вот видите, версии у вас нет и мотива нет. Зато вы готовы обвинить ни в чём повинного человека и...» «Погодите, Тамара, мотив убийства домработницы Гришиной пока непонятен и неизвестен. А вот женой-то как раз всё ясно». «И что же вам ясно?» Ухмыльнулась она загадочно. «Считаете, что он хотел завладеть всем её имуществом после её смерти? Разве это не причина?» Две пары глаз уставились на неё с изумлением. «Не в его случае, товарищи полицейские!» Она отхлебнула чая и полезла в пачку за крекером. Ему нечего было наследовать после смерти его жены. «Это не так!» — возмутилась капитан Рыкова. «Алёна Грекова была очень богатой женщиной. Очень!» до тех пор, пока не переписала всё своё движимое и недвижимое имущество на мужа. Тамара хрустнула печеньем, откусив половину. Да-да, не удивляйтесь, в настоящий момент именно Валерий Греков, владелец всех её заводов и пароходов, как в стихах говорится, в какой-то нужный ей момент она переписала всё на мужа, втайне от него. Собиралась куда-то баллотироваться, потом её настигли проблемы со здоровьем и тему выборов задвинули. И Алена Грекова захотела всё вернуть, как было. Это и явилась причиной её нападения на него. Она требовала вернуть ей всё обратно. Он опешил, не понял в первые минуты. А когда понял, то просто посмеялся над ней и послал. И тогда она бросилась на него с ножом. Вот так-то, майор и капитаны, у Грекова не было причины убивать свою жену. На момент её гибели он был сказочно богат.